поэтому нужно подготовиться к грубым ответам. Кейт кладет перед собой телефон и набирает первый номер, записанный под именем Роззи Ходж. После трех гудков отвечает женщина. «Да?» «Доброе утро. Простите за беспокойство в столь ранний час. Все нормально. У меня пятеро детей, и я уже забыла, что такое сон. Что вы хотите?» «Я звоню по поводу Марисы Гроувер», — произносит Кейт и молчит в ожидании какой-либо реакции. «Кого?» «Мариса Гроувер. Вы, возможно, ее знаете. Ваше имя указано в ее записной книжке». «А почему вы интересуетесь?» «Ах, ну да. Мариса жила с нами и немного приболела. Ничего страшного, но я хотела бы сообщить об этом ее друзьям и знакомым, чтобы...» «Мариса Гроувер». Женщина медленно повторяет имя, словно пробует на вкус. «Подождите, вы говорите о художнице из «Рассказываем сказки»?» «Да, совершенно верно». «Ах, ясно. Ну да, я там несколько раз заказывала книги для моих детишек. У нее хорошо получается. Вы сказали, что она заболела?» «Да, но ничего серьезного, повторяет Кейт. «Меня попросили связаться с клиентами и сообщить им, что с книгами может быть небольшая задержка». «О, хорошо, спасибо». Но я ничего у нее не заказывала. Кейт слышит детский визг на другом конце линии. «Тише», — говорит Рози. «Я иду. Завтрак почти готов. Успокойся». И возвращается к разговору. «Надеюсь, что она скоро поправится. Спасибо за звонок». «Без проблем». Кейт методично обзванивает контакты Марисы. В основном это бывшие клиенты. Несколько людей вообще не понимают, кто это такая. Один школьный приятель, который не общался с ней целую вечность, несколько номеров не отвечают, остальные — переадресация на автоответчик. Двадцатый звонок идет на номер, записанный под именем Джаз. «Йоу! Добрый день! Простите за столь ранний звонок», — уже привычная с начинает Кейт. «Я звоню по поводу Марисы Гроувер». «Рис? Ну ничего себе! Не ожидала! Она там в порядке?» «Да, все хорошо», — отвечает Кейт. «Она несколько месяцев жила со мной и сейчас немного приболела, поэтому я обзваниваю ее знакомых, чтобы сообщить об этом». «Что с ней такое?» «А вы подруга или...» «Да, я подруга, Рис. Раньше мы были достаточно близки, а потом, наверное, она и переехала к вам». Эй, но для тебя она по-прежнему Мариса». «О чем вы?» «Она сначала плотно контачит, а затем отдаляется». «Подожди секунду, ладно?» Джаз убавляет играющую на фоне музыку. «Так-то лучше». «Подожди-ка, я думала, что она переехала к парню, с которым начинала встречаться. У вас там несколько жильцов или что? Просто я думала, что у нее свой собственный дом». Кейт молчит, словно боится прервать общительную собеседницу. «Как там его звали?» «Его имя вроде бы начинается на букву «Д». «Это я точно запомнила, потому что имя похоже на мое». Джейк? Да, верно. Она действительно переехала к Джейку, подтверждает Кейт. И что дальше? Но она не встречалась с ним. Это я, девушка Джейка. Мариса стала нашей суррогатной матерью, поэтому она и переехала к нам. Она носит нашего ребенка. Джас молчит. «Понимаю, что это неожиданно, но я действительно хотела бы встретиться и поговорить с вами, если вы не против. Видите ли, кое-что случилось, и мне хотелось бы узнать некоторые моменты из истории болезни Марисы. Я про психическое заболевание». Кейт слышит, как девушка тихонько присвистывает. «Как тебя зовут?» «Кейт». «Ладно, Кейт, я встречусь с тобой» но только в общественном месте, потому что я не знаю, кто ты такая и за кого себя выдаешь. Но если ты говоришь правду, то да. У меня есть кое-какая информация относительно состояния Марисы». «Я принесу документы, — сообщает Кейт, — чтобы вы были уверены, что все сказанное правда. Вы можете выбрать место встречи, я приеду куда угодно». «Спасибо. Уважаю такое. Нет, это вам спасибо». «Буду благодарна за разговор». Джаз смеется. «Эй, подруга! Да ты же даже еще не знаешь, что я собираюсь рассказать!» «Я готова ко всему», — серьезным голосом отвечает Кейт. Они договариваются встретиться в кафе возле станции Финсбери-парк через два часа. Кафе «Старая забегаловка». Мужчина в полосатом фартуке, небрежно повязанном на пузе, стоит за стеклянной стойкой. Сотрудник радостно приветствует посетительницу. У него ярко выраженный итальянский акцент, поэтому его радость кажется наигранной. Кейт отмечает, что она единственный клиент. «Мне капучино, пожалуйста». Обычно она заказывает крепкие черные эспрессо, но сегодня утром чувствует потребность в чем-то утешительном и пенистом. «Я принесу», — говорит мужчина и машет рукой. «Белла, да вы присаживайтесь поудобнее». Кейт садится за столик в углу и теребит пакетик сахара, ожидая, когда же появится джаз. Из радиоприемника доносится рок-восьмидесятых. Джаз описала себя так. «Короткие светлые волосы, черная, меня сложно с кем-то перепутать». И это оказалось правдой. Когда Джаз открывает дверь, над которой звякает колокольчик, она сразу же ее узнает. Миниатюрная девушка с тонкими чертами лица и короткими волосами, осветленными перекисью. Одета в камуфляжную оверсайз-куртку, и когда та поворачивается, чтобы закрыть за собой дверь, Кейт видит на спине написанное блестками слово «воительница». «Привет, Тони!» — приветствует джаз сотрудника за стойкой, и лицо мужчины сразу же расплывается в широкой улыбке. «Мне как обычно. Спасибо, мужик!» Девушка подходит к столику, снимает куртку и вешает ее на спинку стула. «Кейт, да?» «Да». Кейт встает и протягивает руку, хотя это выглядит ненужной формальностью. Джаз небрежно пожимает руку, внимательно сканирует взглядом собеседницу.